Вторым моим желанием снова стали деньги. Его я загадал через несколько недель, когда вновь оказался в кресле перед часами. Ночное небо в ту ночь было безоблачным, и раздвинув на окне шторы, я увидел, как ворвавшийся в комнату лунный свет стал буквально обволакивать висящие над камином часы. Стрелки на циферблате покрылись фосфорицирующим свечением, и мне не оставалось ничего другого, как загадать желание в 10 миллионов рублей. Как и в прошлый раз, само желание и волшебный способ его воплощения возникли спонтанно и несколько неожиданно для меня самого, ведь чудеса по-прежнему я не верил, а случай с выигрышем миллиона в акции от банка я связал с обыкновенным человеческим везением. Никогда со мной такого не случилось, но вот, пожалуйста, удача меня полюбила. Бывает же такое? Бывает. Еще как бывает, и сплошь и рядом бывает. Можно было бы попросить у часов и больше денег, например, миллиард. Но я почему-то остановился на гораздо меньшей сумме. И правильно сделал, потому что появление таких безнословных денежищ я бы, наверное, не вынес. В этот раз последний удар часов не имел какого-либо звукового дефекта. Однако в целом мне показалось, что бой закончился немного раньше, чем положено. Естественно, количество ударов я не считал, и вследствие чего мое ощущение касательно того, что их было меньше, чем должно было быть, каких-либо опасений или тревог у меня не вызвало. Зато появилась усталость и ощутимая слабость на дрожжи в коленях. Хоть в чудеса я по-прежнему не верил, но перед тем как лечь спать, на всякий случай проверил дисплей смартфона. Не пришло ли там случайно какое-нибудь пуш-уведомление о поступлении кругленькой суммы денег на мой счет? Не, не пришло. Дисплей был пуст и я с иронией подумал, что волшебства Не случилось. Новое утро я встретил с разбитым телом. Словно всю ночь трудился на разгрузке фур. Болели и ныли все мышцы. А когда я посмотрелся в зеркало, то обнаружил мешки под своими глазами и новые морщины. На мою четверть века такие тяжелые утренние подъемы случались всего несколько раз, и то после неосторожных экспериментов с алкоголем, совершенных нас с друзьями. Для моего молодого тела такое состояние было непривычным. Но после того, как на своем банковском счете я обнаружил восьмизначную сумму, мой организм взбодрился так, словно я принял конскую дозу допинга. Появление круглой суммы денег на счете я не сразу связал с тем, что это результат волшебного воплощения моего желания, загаданного в полночь накануне, и, решив, что это какая-то ошибка, позвонил в банк. По телефону от оператора финансового учреждения я узнал, что восьмизначная сумма денег находится на моем счете уже больше пяти лет и нет ничего необычного в том, что Эти деньги я обнаружил сегодня. А год открытия этого счета совпадает с годом моего совершеннолетия. Тогда, 7 лет назад, когда мне исполнилось 18, родители в качестве подарка перевели на мой счет 10 тысяч рублей, чтобы я смог оплатить учебу в автошколе. У моих родителей никогда не было таких больших денег, и они при всем желании не смогли бы положить на мой счет 10 миллионов я отчетливо помнил ту пятизначную цифру, которая тогда образовалась на моем счете. И если бы это была какая-то ошибка, совершенная много лет назад, то она не могла оставаться так долго незамеченной. Например, сегодня, открыв приложение в смартфоне, я сразу заметил, что с моим банковским счетом что-то не так. Да и не слышал я раньше, чтобы банкиры допускали такие ошибки, да еще и не в свою пользу. Нет, это невозможно. Это какой-то сбой вашей системы. Я еще раз вам говорю, что вчера этих денег у меня не было. Они появились на этом счете именно сегодня. Посмотрите внимательно еще раз, пожалуйста. Я требовал, просил и умолял представителя банка тщательно разобраться в моем вопросе и дать мне исчерпывающую информацию. Ничего не знаю. Программа мне так показывает. С завидным терпением уже, наверное, в седьмой или восьмой раз повторила девушка-оператор. Семизначная сумма на вашем счете была и вчера, и позавчера, и в прошлом и позапрошлом году. Если хотите, то можем оформить заявку на детализацию счета, но имейте в виду, что детализация может быть сформирована не более чем за пять лет. Ответ оператора по телефону меня не удовлетворил. И я засобирался в офис банка, но пока я искал носки и варил кофе, в голову стали приходить совсем невероятные мысли. Я засомневался в том, что действительно имеет место быть программный сбой в цифровой системе банка. А что, если действительно случилось чудо и неожиданно свалившееся на меня богатство, есть не что иное, как его свершение, а теперь я осознал, что и выигранный по акции миллион не был случайным везением. В тот день, когда я поверил в чудеса, брать выходной на работе не стал, а написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Зачем мне работать на дядю, если я и так уже получил зарплату почти за 10 лет вперед, да еще и с вычетом всех налогов. Но перед этим, на всякий случай, я все же заехал в банк и получил детализацию за все возможные 5 лет. И так как в этот момент я уже был искушен волшебством, наличие восьмизначной цифры на всех страницах отчета меня больше не удивляло.